Глава 33 Вечером, когда уроки остались позади, наша дружная компания собралась в мастерской. Дети хотели своими глазами увидеть, как рождаются обручальные кольца для моего заказчика. Рити, чего? Ретикуляция? Какие мудреные слова ты знаешь!» Восхищенно протянул Тимыш и почесал затылок. Когда я проходила по лавкам других мастеров, то не видела украшений, сделанных с применением этой техники. «Возможно, ее у вас пока не знают», — я хитро подмигнула застывшим в ожидании детишкам. «А если господин Леорг решит, что это и есть та самая секретная техника, которую придумал папа?» — спросила Варда. Девочка сидела на табурете, болтая ногами и поглаживая снежинку. «Тогда пусть локти кусает от зависти». Воспоминание о визите Леорга заставило поморщиться. «Чтоб я еще раз пустил его на порог?» «Нет уж, таким хамам и наглецам сюда больше ухода нет». «А было бы круто узнать, что такого придумал отец», — заметил Тимош, и в глазах двойняшек отразилась горькая печаль. Каждое воспоминание об отце приносило им боль. Я старалась как могла облегчить ее. Знаю, раны еще долго будут болеть, но это не должно мешать их повседневной жизни. Я разложила на столе инструменты, поданные духами-помощниками. Малыши как будто соревновались друг с другом за внимание и похвалу. Пусть и не сразу, но я обнаружила у каждого свой характер. Новенький был более скромным и спокойным, тогда как два его братца любили носиться, как угорелые. «Две шинки уже готовы», — я показала детям полоски металла, которые скоро превратятся в кольца. «Настоящее серебро?» — уточнила на всякий случай Варда. «Прихватила из своего мира. Жаль только, у меня маленький запас. И остатки я никогда не выбрасываю, собираю даже самые маленькие кусочки, чтобы потом переплавить. Думаю, состав у них тут не слишком отличается от нашего серебра 925-й пробы. Все равно металл в чистом виде в украшениях не используют, слишком мягкий. Добавляют небольшой процент примесей. Тут же проверять не станут, верно? Что ты задумала? Варда посадила снежинку на пол и склонилась над столом. И ей, и себе я повязала косынку на голову, чтобы уберечь шевелюру от неожиданностей. Сейчас увидите. Мне хотелось показать детям все, что я умею, научить. Ведь однажды им тоже предстоит продолжить семейное дело. Наставничество мне всегда нравилось. Зашумело драконье пламя, я покрутила вентиль, регулируя мощность потока. А теперь смотрите внимательно. Жар мягко облизывал серебряные заготовки, плавя верхний слой оставляя потеки и мягкие складки. Это дело было тонким, кропотливым, требующим терпения и сноровки. А каждый раз захватывал как первый. Я чувствовала себя прямо-таки средневековым алхимиком, проводящим запрещенные опыты под носом инквизиции. Это и есть ретикуляция. С ее помощью можно придать металлу самую замысловатую фактуру. На что это похоже? Дети смотрели во все глаза. «Похоже на молочную пенку!» — воскликнула Варда. «Меня сейчас вырвет!» — Тимош скривился. «Зачем ты напомнила про пенку? Это похоже на мятую бумагу или кору дерева!» «Тут главное не переборщить. Нам ведь нужны мягкие речные волны». Заказчик говорил о кувшинках, и у меня родилась одна идея. «Эти кольца должны символизировать любовь и нежность, показывать чувства». После недавнего прокола моей настольной книгой стала образы и символы в истории инвейера, которую я купила в ближайшей книжной лавке. Тимош с Свардой тоже знали далеко не все, поэтому тоже листали книгу с интересом. И кувшинки как раз таки означали признание в любви. Работа шла как по маслу. Регулируя силу и угол наклона струи, я прошлась по поверхности заготовок. На некогда гладком серебре теперь образовался узор, рожденный в пламени дракона. Удалось достичь своей цели. Он напоминал мягкие складки или рябь на поверхности реки. А если подчеркнуть фактуру чернью... Ммм, красотища получится. «Круто!» — выдохнул Тимаш. Он успел нахвататься от меня иномерных словечек, но я строго-настрого запретила ему употреблять их при посторонних. «Они обязательно должны быть волшебными, слышишь? У девушки того Лоренса просто нет шансов». Я улыбнулась. Если она его не любит, то кольца не помогут, а если чувства есть, то подарок ускорит процесс. И, быть может, в городе сыграют еще одну свадьбу. Потом мы снова паяли и выравнивали кольца, в дело вступила целая армия губок и шкурок, даже болтать времени не было. И вот кольца заблестели, в углублениях спряталась чернь, выделив рельеф. Мужское кольцо вышло более брутальным, широким и толстым, а женское — нежным и теперь следовало изготовить к нему миниатюрную кувшинку. Не доверяя малышам, духом тащить тяжелый инструмент, я сняла с полки анку — металлический куб с углублениями разных размеров, с помощью которого создавали полусферы из металла. И набор пунзелей — шаров на ручках. «А они тебе для чего?» — поинтересовались дети. «Видели мои вчерашние заготовки для кувшинки. Теперь мы сделаем их объемными». Даже снежинка перестала путаться под ногами и, запрыгнув на верстак, сунула любопытный нос. Я заколотила детали будущего цветка пунзелём и молотком в одно из самых маленьких отверстий полусфер, и лепестки словно ужили, загнулись, почти скрывая сердцевину. Внутри я планировала уложить малюсенькое серебряное зернышко. Внезапно накатила усталость, и я поняла, что все это время думала о том, как счастливо и удачно сложится семейная жизнь Лоренса, И его любимой. Как она будет рада подарку, а эти кольца станут символом их семейного счастья. Мысли эти высосали львиную долю моих сил, больше не могу. Зевнув, я опустилась на стул и стянула через голову фартук. Тетушка, ты отдохни, бедняжка! заботливо приговаривала Варда, гладя меня по плечу. Принести тебе чаю с пряниками. Какие пряники, мясо ей надо, видишь, какая бледная! решил поспорить Тимаш обеспокоенные тоны и искренние заботы двойняшек трогала душу, и я позволила им делать то, что дети сами считают нужным. Затопотав пятками, Варда и Тимош помчались на кухню, сворганить любимой тетушки перекос. Некоторое время я сидела, положив локти на верстак. В поддоне скопилось много металлической пыли, надо бы вытряхнуть. С этими мыслями я полезла под стол и что-то дернуло пройтись ладонями под скрытой от глаз нижней поверхности столешницы. Ой! «А что это у нас такое?» Пальцы нащупали хрустящую бумагу. Большой конверт, кажется. Он держался на клею, незаметный постороннему глазу. «Интересненько». Вместе со мной оживились и духи. Выскочили из баллона с пламенем и закружились вокруг моей головы. «Да погодите, вы не мешайте. И только попробуйте, спалите мою находку». Осторожно отлепив конверт, я извлекла его на свет. Не терпелось узнать, что за письмо оставил после себя Малкольм. Несколько секунд я не решалась открывать его. Потом все таки извлекла из конверта несколько листов желтой бумаги. Они пестрели строками, рисунками и схемами. Сердце забилось тревожно и с предвкушением. Неужели это то, о чем твердил Леорг? Движимая любопытством, я начала читать. Строки съезжали, некоторые слова обрывались на середине, словно писали быстро и нетвердой рукой. Ювелир делал расчёты и записывал свои идеи, пока ещё оставались крохи сил. Чем дальше я продвигалась, тем больше становилось удивление. Как жаль, что Малкольм ушёл так рано. Талантливый был человек. Надо поделиться открытием с Тимошем и Вардой. Собрав бумаги в стопку, я отправилась на кухню. Двойняшки со шпионским выражением лиц сметали осколки разбитой миски. Увидев меня, ойкнули и виновато потупили взгляды. «Это Варда!» Не растерялся мальчишка и указал пальцем на сестру. Та залилась краской и сердито запыхтела. Но мне было все равно, я не собиралась ругать их из-за ерунды. Взгляните, что я нашла в мастерской. Веник со осколками тут же были забытым, дети бросились ко мне на перегонки. «Это похоже на то, о чем говорил Леорг», — я показала исписанные листы. «Ваш отец мог проговориться, что работает над новой ювелирной техникой. А его завистливые друзья возжелали узнать секрет» но мы должны его беречь, это ваше наследство». «И что здесь, о чем речь?» Тимош нетерпеливо приплясывал вокруг меня. «Его записи чем-то напоминают об известной в нашем мире технике, когда слои разных металлов соединяют воедино. В итоге можно получить украшения с необычной фактурой и самыми причудливыми узорами. А люди ведь любят все необычное. Но, кажется, ваш отец не успел завершить свои эксперименты». Да, его наработки действительно напоминали японскую технику макумигани. Я была знакома с ней по многочисленным статьям, а изделия в ней выглядели поистине волшебно. И не только украшения, но и оружие и посуда. Мы переглянулись. Нас снова связывала общая тайна. Если развить идею Малкольма, может получиться что-то очень интересное, что добавит нашей лавке известности. «Так мы можем сами», — прошептала Варда, сверкнув глазами. «Можем, мне и самой будет интересно попробовать». «Но...» — я наставительно подняла указательный палец вверх. Все по порядку. Это дело сложное, оно требует навыка. А сейчас я не могу позволить себе эксперименты и трату дорогих материалов». Дети слушали и согласно кивали, хотя во взглядах мелькало желание попробовать новое дело прямо сейчас. Двойняшки с энтузиазмом хватались за все, но им порой не хватало терпения. Мы с ним разберемся в свое время, клятвенно заверила я. А пока будем готовиться к открытию лавки и раздавать заказы.